8. Зыбь включилась, когда они уже решили, что прорвались. Их было четверо. Ходок, молодой он уже известный в зоне, легконогий, подвижный, с летящей бесшумной походкой, способный шагать без остановки хоть целый день. Котелок, тихий сталкер, всегда брал на себя заботу по... обустройство временного лагеря, ходил за хворостом и разжигал костер, готовил снеть и мыл миски в ручей. В общем, выполнял не героическую, но очень важную роль. Стас, который всю дорогу рвался вперед с горящими глазами, скорее, скорее к могильнику и к скрытому нему менталу, не давал другим спать. Старался побыстрее свернуть стоянки, сокращал время отдыха и гнал, гнал, гнал отряд дальше. И хмурый, скептически настроенный Тимур. Береза погиб этим утром, просто распался на части, так оказывается, убивали пледы. Старик, помнится, называл их одеялами, а один научник, с которым они консультировались перед выходом, бормотал невразумительно про углеонные сгустки псевдоинстинктами, разрушающие тамарные связи окружающих предметов. Они давно миновали мост, как некоторые называли область между темной долиной и свалкой, прошли по краю долины, оставив слева развалины военные базы и опасный лес мозголом на границе могильника. Обогнули его с юга, потом взяли на север, прижимаясь к Припяти, преодолели пару километров вдоль нее по узкой, относительно безопасной полосе между водой и восточной границей могилы. А дальше зараженная область подступил вплотную к реке вдоль берега, ставшего болотом потянулись плавучие островки деревья, а потом уже были челюсти. И вот теперь зыб включилась. И сразу после этого все стало ужасно. Котелок был мертв. Аномалия, поглотив его, застыла, просто задохнулся. Наружу торчали только плечо и рука, которая уже перестала дергаться. Зыбь сработала всего на несколько мгновений, и Стасу повезло. Он как раз стоял на камне, который не успел раствориться в серой массе аномалий, а когда все уже растворился, сталкер прыгнул. Его ноги опустились на зыбь, но та, поглотив котелка, уже стала твердой. Тимус спасся, соскочив на упавшее дерево. Он присел там, вцепившись сухие ветки, а вот ходок, оказавшийся на дереве раньше него, не удержался и съехал по стволу. Сук, за который он ухватился, подгнил и сразу сломался. Сталкер почти сумел выскользнуть выскользнуть из аномалии, но с зыбью почти не считается. Она застыла, когда левая лодыжка ходака еще была погружена в нее. Все замерло, только тяжелые дождевые облака, похожие на огромные комья, вымоченные в синьки ваты, позли перекатываясь сменой друг к другу по холодному небу. Поправив кобуру с пистолетом на ремне, он свесил ноги со ствола, нагнулся и окинул взглядом зыбь. Большая, очень большая. Старик ведь предупреждал. И непонятно, способна она еще расшириться или только срабатывает периодически. То есть разжижается, поглошая, поглощая все, что в этот момент находится на ней, а после застывает. Поверхность зыби сгибалась, повторяя неровности почвы. Будто цементом залили большой кусок ландшафта, но раствор не застыл горизонтально, просто затопив впадины, а тонкой пленкой залепил собой все от вершин холмов до распадков между ними. Неподалеку от погибшего котелка торчал приклад автомата. Тимур потрогал кобуру. Это был его автомат, и он вырогнулся без растяпства. Пустил. Перевел взгляд на ходока. Тому не было еще и тридцати, а выглядел он еще моложе. Первое впечатление, которое возникало при виде его – легкость. Но только не сейчас. Хадок присел, поджав правую ногу, растерянный, неудумевающе глядел на левую, почти до колена погруженную в зыбь. Он привык доверять своим ногам, привык, что они никогда не подводят его. Ноги были его лучшими друзьями, его главным достоинством и гордостью. Быстрый, сильный, выносливый. А тут такой подвох. «Тим!» – позвал Стас. «Надо выбираться». «Выбираться?» – он перевел взгляд на брата. Тот, кажется, еще не до конца осознал, что случилось. зыби Стас перебрался на ствол, прополз по нему и сел в развилке ветвей. «Умер котелок?» «Как-то отстраненно?» спросил он. Тимур пожал плечами, повел подбородком в сторону торчащей серой глади руки и повернулся к кадаку. И увидел, что тот все понял. Недоумение на его лице сменилось испугом, а тот ужасом. Сталкер привстал, сплеснув руками, когда окончательно постиг, в какой беде очутился. А потом понял и стаса и сказал, «Мы будем ждать тут, сколько понадобится». По мнению Тимура, глупее и бессмысленнее ляпнуть было нельзя Но он промолчал. Зато ходок помотал головой. «А если она на сутки застыла? На двое, трое!» «Не, вам над назад, припасов нет, все с березой пропало». «Ты что?» – удивился Стас. «Мы дальше к менталу идем». «Не дойдете?» – ответил ходок «Это уже все поняли, кроме тебя». Стас посмотрел на брата, ожидая поддержки, но увидел лишь злость. Тимур показал на север, где раскинулся могильник. Три пледа приближались оттуда. Эти твари, или аномалии, или клеонные разгустки с псевдоинстинктами, передвигались с непредсказуемой скоростью, могли застыть на месте или рвануться вперед. Но в среднем получалось, что летают они примерно со скоростью быстро идущего человека. А значит, скоро будут здесь. Что там? Хадокус и его место пледа были не видны, но он заметил, куда повернулись голова братья. Там эти? Не отвечайте, может жестом подозвал брата. Стас вылез из развилки, на четвереньках подобрался к нему, провожаемый взглядом Хадока. Тимур взял Стаса за протянул ближе тихо сказал, «Нужно отнять ему ногу». «Отнять?» — повторил стас а ходок с другом схватил за колено. «Что ты говоришь?» «А иначе он умрет», — продолжал Тимур безжалостно, «как береза. Плед близко. Хочешь ему такой же смерти?» Стас паник. Береза погиб страшно. Настихший их в березовой роще плед будто расправил черные крылья, обхватил сталкера вместе с большим рюкзаком, полным припасов, а после отпал от лев в сторону. Береза весь сразу посерел, стал похож на статуи с цемента, потом пошел трещинами и развалился. «Они близко», — повторил Тимур. «Но, может быть, зыбь опять включится, и ходокон ногу выдернет, и сразу провалится туда весь. Он может успеть перепрыгнуть?» «Может. Может, мы дойдем до ментала, а может, и нет. Может, старик говорил правду, а может, врал. Может, ментал дает бессмертие, а может, и нет. А может, береза ждет нас в раю?» С каждым словом Тимур говорил все громче, и последний выкликнул несчастное, полное боли лицо брата, удерживая его рядом, не позволяет отодвинуться от себя, выкрикивал с обидой и злостью, ведь он с самого начала был против этой экспедиции, он не верил в успех, он примерно знал, чем все это кончится, и не раз говорил Стасу, а тот все равно взял деньги у Филина, чему уже подставил их обоих, пошел за менталом, принудив идти Тимура. И ведь даже не спросил, это был своего рода моральный шантаж, принуждение. потому что он не мог ведь, младший брат, бросить единственного близкого ему человека в такой ситуации. — Ну как отнять? — спросил Стас, все еще не способный смириться с этой мыслью, не до конца сознающий ситуацию во всей его безысходности. Вот тебе смертельные, неуязвимые пледы, а вот зыбь, схватившая ходока за ногу, и выбор невелик. Стас все еще надеялся на какую-то спасительную мелочь, которую они приглядели, которая сейчас всплывет как бы само собой разумеющейся. — Отстрелить, — сказал Тимур, — тебе автомат. Артефакты тоже остались, чтобы он не умер сразу. И аптечка. Стас помотал головой. Усевшись на стол верхом, прижал руки к лицу и прошептал. «Скажи ему сам». ходок со смесью на и отчаянник глядел на них снизу, и ясно было. Он все понимает, но все же надеется на то, что хитроумные братья Шульга что-то придумают. Тимур сполз ниже и коротко объяснил, что к чему. ходок с ужасом поглядел на погруженную в зыб ногу, потом на плечо и руку котелка. Молодое симпатичное лицо в раз постарело. нога моя простонал сталкер они летят тимур показал на черной сгустки решай или я ухожу ходок пристал, пытаясь высмотреть над деревом пледы говорил мне сидорович не связываться с вами потерянно произнес он и тут стас спрыгнув со салан зыб ударил по ней каблуком что ты делаешь закачал тимур включайся крикнул брат включайся ну давай включайся Он топал по твердой серой поверхности, потом упал на колени и стал бить кулаками. И ходок тоже застучал по ней неистово, безумно, так что посудорожно сжатым пальцем потекла кровь. Пока не бились припадки, Тимур влез на стол повыше достал бинокль. Над просторами могильника струлилась дымка, искажающая чертания развалин, холмов и деревьев. Где-то в этой дымке прятался ментал, недосягаемый и, по мнению Тимура, ненужный. И оттуда к ним приближались три пледа – сгустки черного воздуха с трепечущими краями. В бездонной, бесконечной черноте, из которой они состояли, вспыхивали искры. Иногда чернота собиралась в тугой комок размером с голову. Иногда распластывалась и становилась похожа на большой преддверный коврик. Наверное, если наступишь на такой, то провалишься и будешь целую вечность падать сквозь жгучую, непроглядную тьму. «Стас, артефакты!» – сказал Тимур, убирай бинокль. «Достань их и аптечку. ходок ты готов или нет?» «Если не решился...» – он показал на свой пистолет. «Извини, что я говорю, это тут простой выбор. Ты можешь застрелиться. Или я застрелю тебя. Или мы оставим тебя здесь, и пледы убьют тебя, как тогда березу. Ты видел? Или мы отнимем твою ногу. Говори прямо, сейчас. Времени у нас нет». Стас с Ходоком перестали колотить по зыбе, хотя брат по-прежнему стоял на ней. «Отнимите ее!» — сказал Ходок слизывая кроскалок. «Отнимите! Я не хочу умирать! Отнимите, Стас! Слышишь?» Стас покачал головой. «Я не могу!» «Отнимите ее! Отрежьте! Отрубите! Они же летят сюда!» «Я...» — начал Стас, тогда Тимур, не выдержав, прямо с дерева ударил его ногой в плечо. «Достань аптечку и контейнер!» — закричал он. Схватившись за сук, подался вперед и сдернул с плеча брата автомат. «Я сам это сделаю, но ему надо вколоть обезболивающее. Потом сразу наложить жгут, потом... Давай, иначе мы не успеем, Из за тебя погибли уже двое, ты хочешь угробить нас троих?» Это было жестоко, но это подействовало. Стасу будто дали пощечину, наотмашь, хлестко, звонко. Брат отпрянул, потом лицо окаменело. Он подобрался. стачил себе рюкзак, откинул запорную скобу небольшого контейнера на боку. Там было несколько артефактов, которые они нашли на дороге и среди них тех, что останавливают кровь. А еще снимают жар и некоторое время тонизируют, так что даже тяжело раненый человек наполовину в бреду может самостоятельно или почти самостоятельно идти, пока не свалится с ног и не вырубится примерно на сутки. Дайте водки. Простонал ходок. Кинув взгляды на пледы, теперь отчетливо видный без бинокля, Тимур отстегнул флягу и кинул сталкера. Пока не занимались контейнером с аптечкой, ходок отметил колпачок и стал пить. Водка текла по лицу и шее, и он, никогда не пивший, мучительно глотал, давясь, отрыгивая, трясь головол и фыркал. Он весь покрылся потом, руки начали трястись, как у древнего старика, и все же не сумел опустошить флягу, выпустил ее. и упал вперед, ударившись лбом о серую поверхность. Фляжка отлетела в сторону, остатки водки потекли на зыбь. Спина, схватившего за голову Ходока, часто вздрагивала. «Эй!» – позвал Тимур. Сталкер обернулся, насколько позволяла попавшая в ловушку нога. Глаза вебузумно блестели. «Да...» – промяблил он. Тимур продержал брата за ремень. Стас, набрав полный шприц прозрачной жидкости, потянулся к Ходоку и вонзил углу ему под колено. Вколол. Когда Тимур вытащил его обратно на ствол... Брат сказал. Подействовать за минуту. ходок сейчас вырубишься, слышишь? Когда мне мясорубку ногу сломала я на себе пробовал. Ничего чувствовать не будешь. ходок я тебе обещаю, не будет боли. Даже когда нам придется... У топорик, и нам, наверное, придется в самом конце рубануть, ну, чтобы кость. Ты понимаешь, да? У тебя перед тем все поплывет, ты будешь понимать, что происходит, но реагировать сможешь только так. «Ну, без эмоций, вроде со стороны смотришь. Тебе скажут идти – пойдешь. Поползти – ползешь. Только тело ватное будет. Ну не...» «Заткнись уже!» – перебил Тимур. «Он все понял». ходок протёр кулаками глаза и сказал. «Только я вас прошу, братишки, жгут хорошо наложите. Где они? Далеко?» Тимур глянул в сторону могильника. «Близко, ходок «Уже не ходок Какой изменять переходок? Одноногим буду. Стреляй, Шульга! Стреляй! Ты такое можешь, я знаю!» «Стреляй, твою мать! Я уже ни хрена не чувствую! Раскромсай мне ногу к ядреной зоне! Ты у нас крутой, у тебя рука не дрогнет!» Он замолчал, приоткрыв рот. Облизнулся, челюсть отпала, лицо стало как засыпающего человека. Безмятежное, отрешенное, только глаза открыты, но из них исчезла осмысленность. Будто ходок вдруг перестал понимать, где находится и что его ждет. «Давай еще подождем!» Стас схватил Тимур за плечо, а тот отбросил его руку. Пледы приближались. «Еще минута-две, и будет поздно!» Упершись подошвами в основание толстой ветки, торчащей же ствола сбоку, Тимур наклонился, вытянул руку с автоматом, почти приставил ствол к Канаген немного ниже того места, куда Стас вколол обезболивающий и вдавил спусковой крючок. Начав стрелять, он очень ясно представил себе, как пули вылетают из автоматного ствола. И ствол этот вдруг стал извивающийся темным туннелем, а на дульном срезе далеко впереди заплесало белое пятно света. Тимур превратился в пулю, понесся через туннель, нырнул в свет и вокруг развернулась другая зона. Теперь он очутился где-то в центре, вдалеке от обрыва, в ложбине между склоном пологого холма, заросшего ельником, и стеной леса. Здесь горел костер из шишек и мелких веток. Перед костром сидел Стас вертел над огнем прутик с нанизанными грибами. Они шипели, пузырились, испуская приятный кислый запах. Когда Тимур завис перед костром, Стас поднял голову. «Где ты?» – спросил он. «Перед тобой», – сказал Тимур. «Нет, где ты сейчас? В лесу недалеко от свалки. Ночь. Я на дереве, а внизу малый гон. Когда будешь в логове?» «Днем». Тимур погляделся к лицу Стаса. Она снова немного изменилась. Осунулась и потемнела. И то незнакомое и страшное, что просто проступало в нем, стало более пугающим. «Ты продолжаешь растворяться?» – Стас кивнул. а почему именно пять дней? Кто придумал этот срок?» «Я не знаю», – сказал Стаса, поднял прутик выше. Грибы выглядели необычно, зеленые, желтые, бледно-красные. Тимур не узнавал ни одного из них. Брат откусил шляпу и от самого большого проживал. Просто такие особенности у слизни. Он может вмещать сознание определенное время, а потом оно растворяется. ну в слизни, это я понял. Это такой пси-артефакт, мы разговариваем через него. Он как телепатическая станция. Нет, он скорее всего как локация в онлайн-игре. Туда могут войти два пользователя, посадить свои аватары друг напротив друга и общаться через чат или даже вслух, если у них микрофоны с наушниками. Костер стрянул искрами, язык синеватого пламени взвился над ним, растворяясь в прохладном лесном воздухе. Стал похож на силуэт какого-то существа, вроде белки, но с длинными тонкими лапами и большими ушами. Она изогнула шею, глянув на Тимур, и растаяла. «Не знаю, — сказал Стас, — тебе виднее. Я никогда не играл в компьютерные игры». «Но почему ты растворяешься, а я нет?» «Потому что ты и здесь, и там, а я только здесь». «Что это значит? Тебе все расскажут в логове». «Расскажут? Разве не ты ждешь меня там? Ведь ты подписался?» «Я жду в логове», — удивился Стас. «Но я здесь, Тим, а через двое суток меня не будет и тут, если ты не поможешь». В лучи солнца озарили мусорное царство свалки. Когда вынурнувший из ближайшего холма гадюка сделал короткий жест, боцман скомандовал. «Стоп!» Все остановились. Навьюченный, как верблюд красавчик, тяжело дышал и кривил свой бритвенный рот. Жерть глотал таблетки и ныл, что у него снова разболелся бок. Лысые со шрамом не сказали ни слова за всю ночь, как и гадюка, исправно выполняющий роль разведчика. боцман с Филиным иногда обменивались скупыми репликами. «Знакомые места!» – объявил жерть и, позабыв про бок, полез на ближайшую мусорную кучу. «Дух тут какой, а? Чуете? Вонище!» – согласился огонюк, а залез вслед за ним. Точно. А вон электр впереди воздуха зонирует. О, а вон и трамплин трещит. Видишь, пятна бурые вокруг. Верный признак. Ух, славный. Умелился жердь. Пошли, огонечек, проверим. Может, рядом с ним артефакт какой завалялся. Огонек вопросительно огляделся на Боцмана, и тот посмотрел на главаря. Филин кивнул, и Боцман показал всем растопыренные пальцы на одной руке, что означало пятиминутный привал. Огонек с жердем, исчезли за холмом, гадюка направился вперед. Красавчик, отдуваясь и показая всем своим видом недовольства, принялся стягивать тяжелый рюкзак. Филин с Боцманом присели на корточки. «До места, которое одноногие описал, отсюда, не очень далеко», — сказал Боцман. «Сколько?» Филин район свалки знал похуже помощника, который раньше крутился в этих местах. Боцман выпрямился Далеко по левую руку наклонно в небо торчала стрела, лежащего между мусорными терриконами подъемного крана. Эту штуку так и называли стрелкой. Она была хорошим ориентиром. «Значит, э, отсюда берем к западу, обходим стрелку и дальше движемся примерно в сторону, куда она указывает». Стал прикидывать Боцом. «Потом еще... так... ну и...» Присев он закончился. «Ну, за пару часов дойдем, если не напоримся по дороге на снорков или еще кого-нибудь». фильм поднял голову, огляделся и выпрямился. Боцом вскочил. «Что?» Начал он, а потом понял. Лысость со шрамом куда-то подевались. Вернее, понятно куда. Приглушенный голос доносился из-за лежащего на боку строительного вагончика, который отряд миновал, прежде чем устроить привал. Филин, злоплюнув, зашагал назад. И боцман поспешил за ним. Он видел, что главарь преобразился окончательно. Стал таким, каким он всегда был в первые дни после возвращения в зону. Молчаливым, мрачно собранным. Приходил он быстро переставлял короткие толстые ноги, взмахивая иногда волосатыми руками. Ну, будто крыльями. подумал Боцман и даже поморгал, чтобы отделаться от наваждения. Главарь банда отправился к свалке, надев пятнистые штаны с огромными карманами на бедрах и сдувшимися пузырями на коленах, да темно-зеленую в черный разводов майку, крестна краситянутые ремнями, где висели кобура, нож и сумок За спиной у него был обрез дробовик. Боцман все никак не мог отделаться от мысли, что Филин напоминает ему какого-то актера, вернее персонажа, а потом вспомнил толстого рецидивиста из старого-старого фильма «Джельмена удачи». Только Филин не был таким толстым, а еще казался опаснее и злее. Они выглянули из-за вагончика. Шарам с Лысым устроились на кирпичах, раскрытый рюкзак лежал рядом. Между ними стоял новенький серебристый коп радиостанции, от которого провод шел к наушникам с микрофоном на голове Лысого. Охранник тихо говорил. Боцман собрался уже шагнуть дальше, но Филин цапнул его за плечи и бандит замер. Поначалу слышно было плохо, потом он стал различать отдельные слова, а после целые фразы. Брови Боцмана поползли наверх по мере того, как до него доходил смысл разговора. «У них дальше лаборатории изумленно прошептал он. Главарин шевелился, на уши. «У Филина вслух острый. Они мышку в траве за 100 метров слышат», – не впопад подумал Боцман. Сам он едва понимал, о чем бормочет охранник в микрофон, но тому же не слышал ответный реплик. И все же, когда прозвучал вопрос «убить», понял, о ком идет речь. Он резко повернулся к главарю, но тот качнул головой, одними губами произнес «Делай вид, что ничего не знаешь». Выпримился и шагнул за вагончика. Подавив желание стащиться спины дробовика, шмальнув зарядом картечи по обоим охранникам, Филин подскочил к ним и пнул радиостанцию. ку перевернулся. Работники НИИ ЧАЗа вскочили, схватившись за свои импортные пуколки и боцман направил на них АК «Не рэпайтесь!» – проворчал он. Красавчики в камуфляже, как он себя окрестил этих двоих, замерли. Филин, сверкая глазами, покрутил пальцем у виска. «Мы передаем информацию шефу». Напряженным голосом пояснял шрам, не убирая ладонь с кубары. Он приказал регулярно докладывать ему. «Почему вы мешаете нам?» Филин плюнул, а и перевел. «Нельзя так палиться! Ваш сигнал перехватить могут то угодно. Прослушать!» радиостанция стоит кодор». позаил лыс никто посторонний да какая разница а если банда какая в округе или мародеры с приемником крутят настройку по всем волнам теперь знают на свалку кто-то пожаловал станут вы опасать нас вы сами банда указал лысы банда Филина. кто вас тронет тут наконец заговорил филин мы отряд хрипно ухнул он и от мрачной силы его голоса всем вторым захотелось по пятнице станцию включать только с моего разрешения вопросы не дожидаясь их филин развернулся и зашагал назад перескакивая с кочки на кочку, тяжело взмахивая руками. Будто перепархивал, помогая себе крыльями. «Вырубите это!» – бросил напоследок ботсман, кивнув на продолжавшую жать радиостанцию, и поспешил за главарем. «Вырубите! Запакуйте! Сейчас выступаем!» Он не ошибся. Когда вернулся к месту, где остались отдыхать красавчик, тут уже пришел гадюка, и из-за мусорной кучи доносились голоса огонька с жердем. Разведчик сказнул главарю с помощников тихо сказал. «Переди слева чисто. На севере псевдогигант между кучами бродит. Далеко. Нам после стрелки на север как раз сворачивать», – возразил Боцман. Гадюку ничего не ответил. Филин посмотрел на часы. Восемь утра. Время поджимало, и он кивнул боцману «Выходим», – громко скомандовал тут. Протянув Растафарычу нож, Тимур сказал, «Тут расходимся». Я с вами дальше не могу. У меня такое дело, что лучше одному. Так что возьми перо, вам нужнее. Но вообще-то я не очень понимаю, как вы до базы этой дойдете, даже с ножом. Тут и опытному сталкеру нормальное оружие понадобится, а вам двоим. Не, но я все же сталкер, шульга, запротестовала вояк. Понятно, что не очень-то опытные все больше в лагере сидела, но зону успела понюхать. Сколько ты ее нюхаешь? Люди зону годами изучают. Да мне не надо всю зону знать. Мне главное понимать, как отсюда до, до того колхоза дойти бывшего, где теперь их база. А это я понимаю. Ничего, дойдем. А ты, Растафарыч, нож все-таки возьми. Он нам и вправду больше пригодится. Шульге до свалки топать всего ничего. он она отсюда видна. Нам все же подольше. Растафарыч взял нож. Тимр еще раньше разглядел, что на деревянной рукоятке его вырезан большой лист растения, который в определенных кругах называют просто трава. Растафарский, очень нож. «Ладно», – сказал он, – «может, мы с вами еще увидимся, может, нет, но удачи вам». «И тебе удачи, брателла!» Вояка обоими руками подросла его рукой и от переизбытка чувств даже похлопал по плечу. Растафарыч не сильно ткнул Тимура в грудь костям кулаком. «Бывай, школьник, ты мне интересную экскурсию по зоне устроил. Я до этого ездил туда-сюда, но ничего вокруг дороги не видел. А теперь мне айстат раскрылись». «И что же не увидели айса твои?» – заинтересовался вояка. «Много чего». Загадочный ответ Верстафарыч. Идем, что ли, подруга? Да-да, идем. Они зашагали обратно в лес. Свалку Тимур знал хорошо. Лишь иногда небольшие вылазки по ближайшим окрестностям Стас ему устраивал. Потом стали отходить все дальше. И вдвоем, и с другими сталкерами. В конце концов Тимур и сам бродить стал, пока не изучил эти места лучше брата. Было начало девятого, когда далеко справа он увидел стрелку, известный всем в этом районе ориентир. Теперь надо идти к югу, а потом прямо на север. Тимур так и сделал. Он двигался медленно, часто пригибаясь, осторожно оглядываясь, перебегая от одной мусорной кучи к другую, от холма к холму, забираясь на вершину терриконов и осматриваясь. Без оружия Тимур чувствовал себя не просто голым, словно без кожи. На вершине одного террикона вытащил из влажной земли длинную железку с загнутым концом и дальше шел с ней. Впереди показался четыре стоящих плотную контейнера. Это был второй после стрелки ориентир, Но не для всех, а только для них со Стасом. От контейнеров до логова уже недалеко. Солнце поднялось выше, стало теплее, но откуда-то не возьмись, наползли облака и снова похолодало. Тимур крался вдоль торцевой стенки крайнего контейнера, когда услышал шаги. Его будто током тряхнуло. Он подскочил, вцепившись в верхний контейнер, выбрался наверх, улегся и осторожно выглянул. По другую сторону шел псевдогигант. Топал широченными ножищами, покачивая жалкими недоразвитыми ручонками. Плешивая голова, покрытая какой-то болячкой вроде стригущего лишая, качалась вперед-назад. Складки кожи под глазами были такими большими, что даже Тимур сверху видел их. Оказавшись прямо под ним, монстр что-то почуял, становился и заворочил башкой. Тимур замер, затаил дыхание. Рука потянулась к ремню, но пистолета-то не было. Он покрепче перехватил железку, и псевдогигант вдруг начал раскачиваться. Тимур просел на корточке на самом краю, и, не заботясь уже о том, что монстр заметит его, занял железку над головой, и тут псевдогигант топнул. Свалка содрогнулась, когда стопа врезалась в землю с оглушительным греком. Тимур мог поклясться, что видел, как от огромной ступни разошлась вибрация. Все затряслось, и трюхлявый от застарелой ржавчины контейнер тоже. Пронзительно заскрипев, он стал проседать. Тимур повалился животом на край и изо всех сил метнул железяку. Загнутый конец вонзился псевдогиганту в центр кумпола, в то самое место, где была болячка. В общем-то череп псевдогигантов крепкий, как сталь, но болезнь, наверное, источила теменную кость. Импровизированное оружие пробило ее. Кажется, болячка действовала на мозги. Тимур никогда раньше не видел псевдогигантов на свалке, да и повадки у этого конкретного экземпляра были странноватыми. Получив удар, занесший вторую ногу монстр, повалился на бок. А контейнер под тимором развалился. Если бы псевдогигант не рухнул, то легко раздавил бы барахтающийся в ржавых обломках человека. Но пока тварь медленно, тяжело вставала, дергая крошечными ручками, Тимур сумел выбраться и дал деру. Он бежал, пока бессмысленные ухо, стоны жалобы монстру не остались далеко позади. И остановился, лишь увидев логово. Пожалуй, это место знали все сталкеры, так или иначе посещавшие свалку. этокий оазис для отдыха в пустыне. По необъяснимой причине в небольшой долине между холмами никогда не появлялись аномалии. Здесь было относительно мало мусора пристойно пахло, поэтому в долине устраивали временные стоянки, жгли костры, ставили палатки. Единственной достопримечательностью долины был большой железный параллепипед, криво прорезанный окнами, вознесенный на четырех штанках высоко над землей. Он стоял посреди большой лужи, затянутой зеленой ряской. В ней не обитали водяные мутанты, она не пахла, не булькала, не сторгала вредный газ и вообще была вполне мирной лужей, но с виду казалась такой противной, что никто никогда даже не пытался подойти к ней. В железную коробку тоже никто не залезал. А зачем? Она настолько примелкала, что стала частью пейзажа, которую не замечаешь, вроде старой пыльной акации или сломанной лавки на обочине. Из-под нища ее вниз шла толстая гофрированная труба из резины, укрепленной проволокой. О назначении трубы догадаться было трудно и вообще непонятно, что это за короб такой. Может, части большого заводика, фабрики, неизвестно что производящий. А по трубе, наверное, сливали грязную воду или другие отходы. Труба слегка наискось уходила в лужу и, скорее всего, конец ее просто лежал там на дне. Хотя на самом деле это было не так. Тимур внимательно осмотрел долину, убедился, что никого здесь нет и поспешил вправо. к одному из окружавших долину холмов, на вершине которого стоял эскаватор без ковша. Выставив голову над краем широкой экскаваторной кабины, Гадюк обернулся и показал один палец. «Это он чего тычит начал жертв, но заткнулся. Когда Боцман с Филином не сговариваясь, быстро поползли к Гадюке. Отряд, включая шрамы с лысым, забрался на экскаватор несколько минут назад. Главарь улегся возле Гадюки, по другую сторону устроился Боцман и все трое осторожно выглянули. Боцман едва не крякнул, взрыв того, за кем они охотились. Пригибаясь, Шульга-младший бежал по краю долины, прямо к ним, прямиком в их руки. Филин заворочался, вытащил из-под груды ремень, снял дробовик с спины, но передумал и сделал жест помощнику. Ну правильно, с такого расстояния дробью плохо шмалять, и дело пули в рот тех, какими заряжен калаш Боцмана. Помощник взял автомат, прицелился. Палец замер на спусковом крючке, ствол медленно опускался, следуя за приближающимся Шульгой. Боцман краем глаза видел, говоря, и только ждал команды. Но Филин не шевелился и молчал. А Шурга был все ближе. Он уже поднимался к вершине, и скоро целиться станет тяжело, потому что придется сильно наклонить ствол и задрать приклад, и самому приподняться веша. А тогда молодой сталкер может Боцмана заметить. Так что бандит приготовился стрелять без команды, но тот Филин сказал «Нет». не слышно выдохнув, помощник аккуратно подался назад и положил ока. Повернув голову, одними гомами спросил почему «Если бы вопрос задал кто-то другой, Филин вниз не зашел бы до объяснений но Боцман ответил. Может, артефакт у него?» «Мог и прикопать где-то», — согласился Боцман. «Живой мне нужен», — добавил Филин. Быстрые шаги доносились прямо из-под экскаватора, и Боцман прошептал совсем тихо. «Так я по ногам», — Филин качнул головой. «Он в логово бежит. Вход внизу. Окружим и там возьмем». Бандит поразмыслил согласился. «Да, оттуда никуда не деться». И мысленно добавил, если, конечно, одна ноги не соврал насчет того, как каталоговый вход в него устроен. Хотя в том, что не соврал, Боцман не сомневался. Слишком у Сталкера был напуган. Не обладал он достаточной силой воли для того, чтобы играть с бандитами, обманывать их. Мог лишь какое-то время терпеть пытки. Лишившись ноги, бывший ходок сломался, запил, опустился. Шульга-старший подкармливал его, ну и в барах. Да на стоянках подавали сталкеру бамжу по старой памяти, вспоминая, каким хорошим парнем он был когда-то. И сочувствовав, ведь потерял не просто ногу, а можно сказать, некую основу своего существования, то есть лишился смысла жизни. В общем, Боцман не сомневался. Одноногий ходок рассказал перед смертью все как есть. Он и покойные березы с котелком были в логове и знали, что там к чему. Остальные сталкеры лишь слышали, что у братьев есть некоторое место на свалке, свой хитрый схрон. Ну вот теперь и бандиты про логово знают. Обложить шульгу младшего будет нетрудно. Он, можно сказать, сам в ловушку идет. Главное, потом незаметно к нему подобраться. Шаги стихли, и боцман сел спиной к краю, накинув ремень автомата на плечо. Гадюко пополз вперед, где поджидали остальные. Афилин сказал, шрама, лысого и жердя через глаз пустим. Сами логово кружим. Шульге оттуда некуда деваться. Ботсман кивнул.